Глава 7. Алхимик. Когда я ночью вышла из комнаты, никто этого не заметил. Когда шёл по коридору, где мы почти месяц назад сражались с гулями, тоже. А вот на лестничной площадке, в свете ночной сестры, меня ждали. А я ведь поняла, что ты не усядишь сегодня под одеялом. Манашка спрыгнула с подоконника и уверенно двинулась мне навстречу. В сумерки её красные волосы казались чёрными, а в глазах наоборот поселились огненные отблески. Я задумался, нужна ли мне будет помощница или отправить её назад. В том, что монашка удержит язык за зубами, я не сомневался. По крайней мере, о связи моей силы с бывшей королевской династией франков пока никто не узнал. Даже её сестра, а это о многом говорило. Хочу ещё раз посмотреть на труп странника, что мы принесли. Выдал я часть правды. После того, как директор его коснулся, в нем что-то изменилось. И мне кажется, это поможет узнать, кто стоит за нападением. Монашка только плечами пожала. Мол, она бы пошла за мной просто так. Я кивнул в ответ и махнул рукой. Нам нужно было на девятый, к переходу между этажами. В прошлый раз мы залезли по нему на крышу. Сейчас же спустимся до нужного окна. Первая часть плана прошла как по нотам. Выход в коридор был перекрыт, но мы вылезли в окно нашего корпуса и просто прошлись по его внешней стене. Так было даже удобнее. Не надо думать, как вылезть наружу, чтобы спуститься. Мне подержать верёвку? предложила монашка. Кстати, как ты собирался справиться тут один? Так же, как и в прошлый раз, когда сражался на стене с гулями? Я вытащил меч, а потом вложил в него каплю голубой лилии и воткнул в камне примера. Манашка закусила нижнюю губу. Снова увидев такую близкую и в то же время далёкую для неё силу, она с трудом удержалась от чего-то большего. Странный эффект. Я несколько долгих секунд вглядывался в лицо девушки, и эта задержка оказалась очень кстати. Сначала из леса донёсся стук копыт. а потом на площадь премьера ворвалась группа всадников. Они осветили весь двор факелами и чистотой. Хорош бы я был, болтаясь в такой момент на веревке у всех на виду. Мы с монашкой замерли, вглядываясь, кто это заявился с такой помпой. «На этом наши пути расходятся!» Я мгновенно узнал голос Анны. В защитном доспехе загадочного уровня внешне она совсем не походила на обычную себя. «На этом наши пути расходятся!» Впрочем, гора стали совершенно не мешал ей двигаться. Девушка ловко спрыгнула с лошади, а потом подала знак одному из своих людей, чтобы те сняли замотанные верёвками тела. Лысые мужчины и женщина в жёлтой одежде. Странники, задание вроде нашего притворяются, что попали в плен. Мы помогли друг другу в охоте, но не рассчитывай, что я когда-либо доверю тебе спину. Ещё один голос, который я никогда не спутаю с другим. Рядом с Анной спрыгнула Мария. До этого она держалась в тени, но теперь я смог разглядеть такое знакомое лицо. Девушка уже вернула свой шрам, а серебро в волосах далеко вышло за пределы одной пряди. Если это проявление силы Марии, которую не может сдержать старая маскировка, она точно успела многого добиться. Тренировка, устроенная стариком и Морган, точно сделала всех нас сильнее. «И почему ты меня так не любишь?» Она резко повернулась к своей спутнице. "Забыла, как подчиняла нас мечом похоти? Как приказывала Эдриану и Мануэлу убить себя? Или скажешь, этого не было? Я скажу, что тебе стоит больше думать о себе самой. Какое тебе дело до того, как я разбираюсь с врагами, моими врагами? Как будто у тебя своих нет. Или возьмём меч, который, между прочим, исчез из-за твоего Мануэля. Похоть это сила против мужчин." Тебе-то чего её опасаться? Наоборот, нам бы стоило держаться вместе, конечно, если ты вспомнишь о гордости, о том, кем была рождена. Какие знакомые речи! Именно их мне рассказывали в детстве, и именно под разговоры о гордости и моём благе меня ломали, пытаясь превратить в послушный инструмент. Не боишься мечей, но боишься слов? Не можешь поверить в себя? Так просто стань сильнее. Она отмахнулась от возражений Марии. "Думаешь, как я получила меч? Потому что была готова кормить похоть своим телом? Чушь!" она рявкнула во весь голос. "Я была готова рисковать и брать на себя ответственность за самые грязные дела. Вот и всё. Поэтому та девушка с жёлтыми глазами отдала мне клинок из серии Смертных грехов, поэтому тот же директор не бросил меня в темницу, не скормил закону." А наоборот, выдала ту броню и своё доверие. Людям нужны те, кто будет готов вместо них шагнуть за грань того, что принято считать нормальным. Забавно, что ты, человек из братства, которое решило взять на себя грязную работу для человечества, не можешь меня понять. Анна смерила Марию долгим пронизывающим взглядом. Я подумаю над твоими словами. Наконец выдохнула девушка с серебристыми волосами. Вот и хорошо. На лице Анна расплалась улыбка. Так да, сегодня мы допросим этих жалких шпионов, получим свои техники, потом освоим их и через месяц. Да, ты можешь присоединиться к моему отряду во время похода в Ущелье Скверны. Толпа вне зоны начала расходиться. О чём думаешь? Сердце нежноти почувствовало мой настрой. О том, что Мария ведь не просто так пришла в примеру. Не её точно послала братство, но зачем? Я знаю её. Она могла бы ответить Ане, но дала ей победить в споре, считая, что всё это ради ущелья скверны. Возможно. Я помню, как она расстроилась, что мы не попали в число верхних этажей, кому открыли туда доступ. А знаешь, о чём я сейчас думаю? Сердце резко сменило тему разговора. О том, как загнать меня в ловушку? Нет, о предательстве. В моём мире выделяли для него три типа. Первый бездействие. Сердце сделало паузу, а я вспомнил, как Мария ничего не сделала, когда я остался с ранеными учениками. Второй вид предательство словом. Сердце опять замолчало, а мне ничего и не нужно было вспоминать. Вот он, разговор, который я только что услышал. Меня обвинили, и она ничего не сказала. Хочешь догадаюсь, что дальше? спросил я. После предательства бездействием словом идёт предательство действием. Именно, просто ответило сердце. Не хочу, чтобы ты слишком рано умер, так что имей в виду. Наверное, не буду. Я улыбнулся, а сердце нежноти возмущённо засопело. Разве ты сам не сказал, что настоящее предательство начинается с молчания? Так вот я о молчать не буду. У меня есть свои цели, у той же Марии свои. И что ты мне подсказывает, если мы и станем врагами, вот тут не буду зарекаться, то она не ударит в спину, а предложит скрестить мечи. Впрочем, если это случится, сдерживаться я не буду. Идиот, нельзя так верить людям. О, людям я совсем не верю. Договорить мы не успели. Последние ночные гости исчезли с площади. И манажка коснулась моего плеча, предлагая продолжать. Я кивнул в ответ и закрепил верёвку на вбитом в стену мече. Моток развернулся, немного не доставая до нужного окна, но такую малость мы могли проползти и сами. Я первый скользнул вниз. Верёвка помогала держать направление, лепнина вдоль этажей помогала тормозить. Над нужным окном я замер, аккуратно сполз вниз и присмотрелся. С той стороны были видны белые стены, стальные кованые столы, на которых лежали мертвецы. Я узнал несколько учеников, которые, похоже, хранились тут ещё с первой ночи, а в углу лежал и мой новый знакомый. На стекле изморозь. Рядом со мной тихо спрыгнула монашка. Наверно, какой-то артефакт, чтобы трупы не разлагались, кивнул я. Можно твой меч? Девушка промедлила всего мгновение, но потом протянула свой клинок. Обычная чистая сталь, но вот сама ковка и дизайн были на высшем уровне. Я провел ладонью по мечу, а потом аккуратно вложил в него каплю голубой лилии. Вышло так же легко, как и с моим собственным оружием. Укол. Я пронзил створку, пробивая затвор с той стороны. Проход был открыт. Держи. Я вернул меч монашке, и та приняла его со странным благоговением. Точно, там же осталось еще немного энергии королевской лилии. Ну, будем считать это подарком вроде того, что когда-то сделала для меня принцесса Астурийская. Посмотрим, воспользуется ли им Жанна Монтегю. Я открыл окно, пролез внутрь комнаты и, стараясь не шуметь, двинулся к нужному трупу. Манашка замерла чуть в стороне, готовясь прикрывать мне спину. Что дальше? спросил я у сердца. Как в тот раз, бьёшь по связем души и тела. Только используя частоту голубой лилии, а не розы. Не разрушай, а восстанавливай. И всё? Как будто этого мало. Действуй. Сердце нервничало, и я собрался готовиться к возможным неприятностям. Впрочем, отступать я всё равно не планировал. Допрос мёртвого это слишком ценная возможность, чтобы я не проверил, доступна она мне или нет. Я выдохнул, В прошлый раз сердце предупреждало, чтобы я ни в коем случае не делал это голыми руками. Сейчас я был без меча, и оно промолчало. Значит, атака с оружием, восстановление без. Я положил руку на бледный холодный лезвие мёртвого странника, а потом выпустил наружу частоту голубой лилии. На уровне дуо и дальга это было совсем не сложно. Я мог использовать частоту саму по себе, мог собирать в капле Вот только что в одном виде, что в другом, она и не думала работать. Сердце молчало. Или самой не знала, что делать, или считала, что я должен разобраться сам. И я разберусь. Глаза закрылись, я нырнул в глубины своего сознания, раскрывая карту звёздного неба. Мой путь, с помощью которого я развивал тело и душу. Теперь ты. Я коснулся мертвеца, чтобы понять его. Наверное, чем-то это походило на то, как другие дальга подчиняли себе предметы с помощью частоты. Я же подчинил себе остатки пути мёртвого тела. Увидел его звёзды тусклые, но ещё сияющие, и растрёпанные нити, связывающие их с сияющим комком у него в центре живота. Со стороны казалось, что их всего четыре, возможно, пять. Сейчас же я видел не меньше сотни каналов, которые нужно было восстановить. Не так уж и сложно. Я касался их одного за другим, выпуская наружу чистоту голубой лилии и страшенные четыре дыры, исчезали одна за другой. Достаточно. Сердце остановило меня, когда я починил половину каналов. Я могу дойти до конца? возразил я. Ты рискуешь потерять свою душу. Слишком велика нагрузка. Сердце было непреклонно. Я и так дал тебе больше времени, чем стоил, а но в итоге этот твой он уже проснулся. Я кивнул, принимая совет, и открыл глаза. Тело тут же покачнулось. Казалось, в мышцах не осталось ни капли крови. Бледные руки, бледное лицо, которое в отражении стольного стола казалось выточенным из мела. Я чуть не упал, но монашка оказалась рядом и поддержала, делясь чистотой. С тобой всё в порядке? Может, уйдём? Его голос дрогнул. Мы ещё не закончили. Я покачал головой, а потом указал пальцем на мертвеца. Если честно, я думал, он тоже откроет глаза, но нет. Труп всё так же лежал трупом. Сердце, что за дела? Я вернулся к королю лечу. Разве ты не сказал, что этот странник проснулся? А ещё раньше я говорил, что ты не сможешь оживлять мёртвых, не забыл? Сварливо ответило сердце. Ты вернул его душу. Она может говорить, но допрашивать её надо будет не здесь. Где? Постарайся попасть в его звёздное небо. Раз уж ты каким-то чудом освоил эту технику и можешь видеть пути других, так используй это. Понятнее не стало, но хотя бы теперь я знал, что делать дальше. Попросил монашку придержать меня ещё немного, а потом снова прикрыл глаза. Моё звёздное небо, чужое Неожиданно меня словно затянуло во дворотом, и я повис в воздухе среди развалин. У меня не было тела, только дух, лишь частично повторяющий мою внешность, а напротив парил мёртвый странник. Вот он совсем не отличался от того, как выглядел в реальности. Разве что одежда была без грязи и разрезов, словно её только что принесли из стирки. Я тебя помню. Он встретил меня заторможенным, растерянным взглядом. Мы сражались. Нет. Ты сражался с теми убийцами, а я им помогал. Они убили Оливию, вашу ученицу. Мы видели сгоревший браслет. Да. Тот воин пронзил её сердце. Потом он лишил оружия и меня. Я думал, это конец, но он остановил меч. А та девушка завыла. Её жёлтые глаза проникли мне в душу. Я словно стал зверем, а она вожаком, которому я не мог отказать. Прости, что так и не научил ваш отряд новой технике. Вы хорошо держались, и точно были достойны. Сможете рассказать мне об этих чужаках, чтобы я был готов, если встретимся ещё раз? Что ж, их способности ты видел? Судя по разговорам, они пришли с другого континента. Страна Нипон, одна из захваченных империй королевств. Их люди иногда выходят во внешний мир и ищут духа лисицы с девятью хвостами, чтобы вернуть силу своего рода, а вместе с ней и свободу. Благородные цели, и ради них они способны на любое зло и любую подлость. используют много древних артефактов для защиты, для поиска врагов. Даже не знаю, как ты смог к ним так близко подобраться, что тебя не заметили. Хотя ты же всего-то и дальго. А что это меняет? Любые артефакты поиска работают по двум направлениям: чувствительность и расстояние. Увеличиваешь одно, падает другое. Этим двоим было важнее заметить кого-то очень сильного как можно раньше. Подобную тебе мелочь они рассчитывали засечь личной и просто убить. Кто же знал, что на таком низком уровне ты обладаешь столь великой силой. Что ж, теперь всё точно встало на свои места. Я знал, от кого пряталась девушка-лисица и кто за ней охотился. Было везло мне, что столкнулся сразу с обеими гостями с другого континента. Расскажи побольше про лисицу. Чем это отличается от второй формы наших великих родов? У меня появился новый вопрос. Я не знаю. Мёртвый дух развёл руками. Куда эти двое могли пойти? Не знаю. Они были ранены? Не успел увидеть. Меня лисица разорвала первым. Я не видел этого, но почувствовал, что нити, связывающие душу странника с его телом, начали рваться. На этот раз окончательно. Надо было спешить. Почему-то проснулся, когда рядом оказался директор. Карл. Он проверил мне, отдал ли я ключи от полигона в пример и чужакам. А его чистота дала мне второе дыхание. Забавно. Прощаясь, он сказал, что я молодец. Сохранил безопасность учеников, но те двое просто не стали их искать. Им было все равно на наши секреты. А мне нет. В голову пришла новая идея. Вы же знаете, что я не чужак, а ученик примеры. Может, поделитесь ключами со мной? Мне пригодится сила, которую можно найти в ущелье скверной и руинах Старой Гавани. Ты не артефактор. Ты не умеешь создавать ключи. странник задумался Чтобы принять мои тебе в любом случае нужна основа У меня уже есть ключ от башни Карла Великого Может быть их получится совместить Может быть Но ты должен суметь их увидеть и забрать сам Мёртвые не способны влиять на мир своими желаниями Разве что мы можем предложить сделку Не соглашайся Ревкнуло сердце. Мёртвым нельзя верить. Говорите. Как минимум выслушать странника я всё равно собирался. Я дам тебе кусок своей памяти, свой опыт артефактора. Этого хватит, чтобы ты соединил образы других ключей со своим. А ты за это пообещаешь мне отомстить за Оливию. Когда? Сейчас мне точно не хватит для этого сил. Когда будет шанс? Я не прошу невыполнимого. Просто если ты сможешь сделать так, чтобы кто-то из этой парочки не Понса впагиб, сделай это. Мне нужен хотя бы шанс на месть. А так у меня будет больше стимулов научить тебя, помочь стать сильнее. Я выждал, проверяя, не скажет ли сердце нежитье что-то ещё. Но оно молчало. Что ж, Это в любом случае только моё решение. Одно обещание за возможность стать сильнее, обещание убить врагов, тех, кто и так будет пытаться убить меня самого. Пожалуй, ничего страшного не случится. Это будет твоим уроком. Голос сердца не предвещал ничего хорошего, но я всё равно уже принял решение. Я согласен, кивнул я. Призрак вытянул руку, и я вытянул свою навстречу. Мы коснулись друг друга, и в тот же миг в голове словно бомба взорвалась. Понял, что мёртвым нельзя верить. Спросило сердце через минуту, когда я пришёл в себя: "Что это было?" Он воспользовался моментом и попытался подчинить тебя полностью. Решил, что жизнь ученика ничто по сравнению с жизнью странника. К твоему счастью, лепестки голубой лилии тебя прикрыли. Ты поэтому и стал ничего объяснять. Знал, чем всё закончится? Конечно, знал. Сердце и не думало спорить. Он сгорел, ты выжил и получил обещанное. Причём, так как твой оппонент нарушил клятву, её цепи на тебе будут гораздо слабее, чем должны быть. Так что год другой, и ты сможешь их сбить. Думал, что тогда их совсем не будет. Не жалуйся. Цепи идеальный тренажёр для развития души. Ты всё-таки получил часть его знаний, а мёртвые ничего не дарят просто так. Ещё один урок, который тебе стоит запомнить. Я кивнул, сосредоточившись на остатках души неизвестного странника, что сейчас стояла передо мной. В ней уже не было ничего человеческого, но я знал. Да, теперь я знал, что мне это и нужно. Рука скользнула на пояс и вытащила чёрный ключ. Ещё один очевидный факт. Сильные артефакты существуют сразу во всех мирах. Теперь нужно было просто позвать, подчинить и связать ключи ущелья и гавани с ключом башни. Формула не такая уж и сложная. Тем не менее, мне точно не хватало опыта и привычки. Задуманное получилось только с третьего раза. И то, я не был уверен, что правильно перенёс ключи из руин старой гавани. А вот ущелье скверно передо мной теперь точно откроется. Это было приятно. Потом я попытался найти ещё один обещанный мне кусочек знаний о технике и свитке, что странник должен был нам передать. Поглотить знания напрямую оказалось ещё сложнее, но заключённая сделка и опыт артефактора помогли довести дело до конца. Назад, быстрее. Сердце нежитье оценило моё состояние и вынесло вердикт. "Ты что-то творишь", встретила меня монашка. Пришлось приложить все силы, чтобы не повиснуть у неё на руках в первые же секунды. Потом стало проще. Энергия мира текла через тело, превращаясь в чистоту и помогала держаться. "Всё нормально", выдохнул я, восстановив дыхание. Манашка смерила меня оценивающим взглядом и скептически поджала губы. Расскажешь, что делал? А лучше покажу. Я невольно улыбнулся. Но завтра. Проследи, чтобы все наши собрались на час раньше по будке. Хочу, чтобы к встрече с Морган вы уже кое-что умели. Манашка долго думала о чём-то своём, но в итоге так ничего и не сказала, только кивнула, а потом помогла мне дойти до окна. Мне ещё 5 минут ушло, чтобы набраться сил для подъёма, но в итоге я справился. Девушке только раз пришлось придержать меня, чтобы я не упал. А через полчаса я уже был у себя в комнате и наконец-то смог забраться под одеяло и уснуть. Телу был нужен отдых, но вот остальная часть меня могла и продолжить тренировки. В сознании горела красная королевская роза. Выжигая всё лишнее из собранного опыта странника, оставляя только чистое пламя. Белый цвет знания артефактора, и красный цвет новой техники. Я видел эти новые огни на карте звёздного неба. Я уже мог ими пользоваться, но чтобы они на самом деле стали частью меня, нужно было проложить к ним отдельные нити чистоты. Несколько недель кропотливой работы днём и ночью, но я был готов. Вставай, Утро началось с шепота в ухо и колющих красных волос, тут же попытавшихся забраться во все доступные отверстия. Краем сознания я заметил выбегающих из комнаты парней. Рано. Я выпустил чистоту, чтобы прикрыться. Не помогло. Живое подчинить гораздо сложнее. А что если... Не просыпаясь, я попробовал повторить силу меча похоти, который когда-то касался. Вышло не очень... Но недовольное сопение на духом сменилось сладостным стоном. Маношка, я открыл глаза и оценил покрасневшую под цвет волос девушку. Ты и сказал всех разбудить, а сам собираешься спать дальше? Она пыталась понять, что же случилось. Я бы тоже хотел это сделать. Спасибо, что всё равно разбудила. Я поднялся на кровати, придержав девушку, чтобы отшатнувшись, она не упала на пол. В итоге она упала мне на руки. Идеальное пробуждение, чтобы последние остатки сна растаяли без следа. Именно в этот момент в комнату кто-то заглянул. Мне показалось, что в воздухе мелькнули серебристые локоны, но зачем бы Марии приходить ко мне посреди ночи? И я не почувствовал никого даже в духовном зрении. Я отбросил тайну, которой сейчас было некогда заниматься. Вместо этого я быстро умылся, накинул чистый комплект одежды, а потом Спустимся по стене так быстрее, предложил я, вспомнив про опыт директора. На самом деле это было совсем несложно. С одного уличного подоконника на другой прыгаешь и прыгаешь, а частота помогает держать равновесие. В итоге я даже не последним вышел на площадь. Терапевта, который оставлял меня ещё в кровати, даже до речи потерял. Других же больше интересовала причина, по которой я всех собрал. Вот только я не собирался повторять вчерашнюю ошибку Анны и Марии. Никаких серьёзных разговоров, когда вокруг столько мест, откуда можно подслушать. Мы дошли до привычной опушки, и только там я вытащил свиток с новой техникой. Это то, что сделает нас сильнее. Я развернул лист, подавая в него частоту. Как артефактор с опытом странника, я теперь мог видеть и понимать то, что раньше было недоступно. Ты понял, что это за техника? Как она называется? спросил Таропыга. Ну а кто бы еще задал первый вопрос? Это дождь тысячи одного меча. Я собрал чистоту внутри себя, закрутил, разгоняя внутри одного шара сразу несколько капель. Опыт работы с цветами и сражения с нежитью тут оказались весьма кстати. Смотрите. С кончика клинка сорвались семь серых лезвий и прошли насквозь стоящее перед нами дерево. Чем больше в вас чистоты, Чем больше будут ваши мечи, объяснял я. Чем лучше ваш контроль, тем больше вы их призовёте. Чем дальше простирается ваша чистота, тем дальше вы сможете их вести, управляя в полёте и выбирая направление для удара. Это действительно техника не ниже древнего уровня, и только от нас самих будет зависеть, сколько мы сможем от неё взять. Я выговорился и замолчал. Стоящая передо мной толпа учеников буравила меня взглядами. А потом один за другим они принялись шагать вперёд. Научи. Это слово эхом отдавалось от ещё спящего леса.